Второе. Белорусский вокзал – первый в истории советской кинематографии фильм о том, как Родина предала своих спасителей, а может быть себя. То есть они ее не обвиняют Родину, а просто так вышло, что она переродилась, и вот уже новые люди нагло ставят их, ветеранов, на место. Вот уже конформизм стал повседневной практикой, вот уже человеческое достоинство ничего не стоит, и началось это не вчера. А во второй половине сороковых, когда победителя надо было заново приучить слушаться, и хозяева Европы покорились без бунта. Все, что у них, осталось — фронтовая песня, которую они и поют, вспоминая, что они победители. Но повод вспомнить об этом не очередное празднование Дня Победы, а о смерти их общего друга Матвеева, самого любимого. Горькое, в общем, торжество. Сравним это с финалом. Чеминовского охотника на оленей. Семьдесят восьмой год. Девять ветеранов Вьетнамской войны, тоже оставшиеся неудел и не избывшие до конца вьетнамский синдром и никого не победившие вдобавок. Раны побежденных затягиваются трудней. поют в финале гимн Соединенных Штатов. Начинают полушутя, но заканчивают серьезно, истово. Автор этого фильма наверняка видел Белорусский вокзал и, может быть, сознательно возражал ему. Герои Смирнова поют не государственный гимн, не официозную песню, свою. Это единственное, чего никто не отнял. Кроме войны, кошмарной, адской, невыносимой, ничего человеческого в жизни не было. Об этом и снял Смирнов, и благодаря мощному финальному аккорду Его аскетическое, строгое кино прорвалось на экран и сумело сказать свою правду. Это тот нечастый случай, когда песню трудно отделить от картины. Они воспринимались в общем контексте. Смешно, однако, думать, что горький и трезвый фильм Смирнова стяжал всенародную любовь, потому что рассказал правду о положении ветеранов и отношении Отечества к ним. Дело в том, что есть в нем почти против авторской воли еще один очень русский нестребимый мотив. А мы все равно. А мы все-таки. А мы, несмотря ни на что, вот так еще можем. И вот вам всем. Поняли? Поняли, гады? Кто именно гады, которые поняли, уточнять не надо. Это все сразу в диапазоне от начальства. Вообще-то своего, классового, близкого, иногда даже любимого, до всяких там Германий, которые теперь живут лучше нас, до всяких там штатов, которые смеют нас учить и нами пренебрегать. Да, мы плохо одеты, бедны, наша единственная радость смотреть фигурные катания по телевизору, Смирнов прицельно точим деталях. Наши дети нас не понимают и не замечают, мы болеем, умираем, у нас нет денег, но мы... Мы вас, мы всех. Это не выражается в официальных клише «спасли Европу» или «остановили фашизм». Это не сводится к победе в войне. Это последняя мотивестация человеческого достоинства. Да, все так, а мы все-таки. Когда что-то подобное рут гопники из числа футбольных болельщиков, это отвратительно. Но когда это поют ветераны, имеющие на то право, То, что-то корневое, родное и прекрасное. Тем более, что всякая русская победа мгновенно обесценивается. Ее крадут либо свои, либо чужие. Насладиться ее результатами почти никогда не получается, а рассчитывать на благодарность Европы вообще смешно. Она нас не любит и не полюбит никогда. А вот, тем не менее, назло всему победители. Так эта песня и прозвучала, и в такой попало контекст это манифестирует. Ее содержание здесь неважно, оно и должно быть в сущности никаким, иначе символ не будет всеобщим, единым для всех. Но только о Куджаве и по силам так выстроить классические в сущности штампы, чтобы они воспринимались как родные. Что касается окопных песен, то их сохранилось мало. И что в них поражает это обилие цитат из культуры государственной, официальной, это чаще всего обработки профессиональных песен с героическими либо неприличными вариациями. По полю танки грохотали танкистская переделка шахтерской песни «Карагон» из «Большой жизни», «Богословский», «Ласкин». Существовали помимо танкистского авиационный, десантные, партизанские другие варианты. По части ложных красивостей народная песня значительно превосходит профессиональную. Четыре трупа возле танка дополнят утренний пейзаж. Судьбы я вызов принимаю с ее пожатием руки. Да и вообще это заблуждение, будто народ так уж любит петь горькую правду. Народу надо, чтобы было красивше, чтобы грязный, тяжкий и смертельно опасный тут войны был поддан как можно торжественнее. Заметьте, что и в большинстве блатных песен преобладают героические и лирические штампы, и, часто дешевые клише поднимаются до высокой лирики «И не найдут мои могилы твои пунцовые цветы!» Или знаменитые «Машина не ходит туда, бредут, спотакаясь олень!» Массовой популярности среди ветеранов не получили ни «Простите пехоте», ни «Ах, война, она еще не год протянет!» и даже солдатская старая песня, и один из тех акуджавских шедевров, с которыми связана до героизации войны, где сказана печальная правда о ней. Заманчиво должность твоя, пехота неразумна, нет-нет-нет, нехорошо. Должность почетна, героична, пехота великолепна, она царица полей, она, а не круза. А всенародную песню принесла ему песня «До свидания, мальчики» в которой как раз содержится гордый отпор всяким сплетникам, Мы сведем с ними счет и потом. Греха перед пулями нет, как будет позднее сказано в Отраде, все-таки недостаточно героической для массовости. Народ любит петь о своем подвиге, и чем клиширование, тем лучше. Но должны в этой песне быть нота горечи, привкус поражения, наши общие, всенародные, гордые, универсальные и неизменные. «Мы, мы, мы всему вопреки» этому требованию, а никак не как неокопности правдивости и аутентичности, песня Куджавы соответствует вполне, потому что и он с своими полулегальными положениями в литературе, своим долгим опытом выживания и полнешечи мог подписаться под этими словами. Доброволец, ветеран, ранен, а обе попытки рассказать о войне так, как хотелось, разруганы и запрещены. Школяр не переиздается, Женю, Женечку и Катюшу не показывают, выступать не дают, печатать не рекомендовано, прорабатывают за любую подпись под самым невинным письмом в защиту другого ни в чем не повинного интеллигента. И вся гордость. Мы уже говорили о фольклорном механизме отбора в его песнях. Он вспомнил «Яблоки» — не самые известные и даже не самые удачные свое стихотворение. Вспомнил пятую и десятую горькую и десантную, и оттуда постепенно выросла новая вещь. Содержания в строгом смысле нет. Есть набор фронтовых примет, без которых не обходится почти ни одна военная песня. над нашей родиной дым, сигнальная ракета, пулемет, почты полевая. Нам нужна одна победа, мы за страну не постоим. Что-то песни могли петь в окопах ясно. Она могла быть сочинена только в конце войны, когда десятый наш десантный батальон уже у вражеских ворот. Соответственно, и три периода, описанные в трех куплетах. Сначала Сталинград, не шагу назад, врастаем в землю тут. Потом стремительное наступление 44-го, когда случалось, за осень проходили по 600 километров, и, наконец, вражеские ворота. Такие, брат, дела» но, как всегда, у Акуджау среди этих подчеркнуто общих, почти стершихся от частого употребления реалий две строки вспышка мгновенного отрезвления. Когда-нибудь мы вспомним это и не поверится самим. Те, кто выжил, смотрели в будущее и себя там не видели. Они в него не помещались, как рыбка-бананка у Саленджера. Прежняя жизнь была тесна, А новые мало кто надеялся. Это тема трех стихотворений Куджавы, до свидания с сыны, ночь после войны и вот белорусский вокзал. Что будет-то? А будет, что мы посмотрим оттуда и не узнаем себя богатырини не мы? Неужели это останется главным? Сходную мысль выразил Сергей Наровчатов в одном из немногих поздних стихотворений которых чувствуется еще и живой чистый голос его. Это, кстати, тот же семьдесятый год. Не будет ничего тошнее. Живи еще хоть сотню лет, чем-то мокрая траншея, чем этот серенький рассвет. Стою в намокшей плащ палатки, надвинув каску на глаза, ругая в сласть без оглядки все то, что можно и нельзя. Сегодня лопнуло терпение, а сочертел проклятый дождь. Пока поднимут в наступление, до ручки, кажется, дойдешь. Ведь как-никак мы в сорок пятом, победа, вот она, видна, Выходит срок служить солдатам, а лишь окончится война, Тогда-то главное случится. И мне, мальчишки, не вдомек, что ничего не приключится, Чего б я лучше сделать смог, что ни главнее, ни важнее Я не увижу в сотню лет, чем эта мокрая траншея, Чем этот серенький рассвет и сколь бы ни был печален собственный фронтовой опыт Акуджавы, он мог испытывать это общее чувство. Неужели от них, от поколения двадцать четвертого года, из которого каждый четвертый остался на век девятнадцатилетним, только тогда и зависело что-то? Потом, когда ветераны на всех его концертах требовали белорусский вокзал, он отказывался. Подбор сложный не могу. Но... Тогда, в семидесятом, когда литературная его судьба висела на волоске, он вполне мог ощущать себя одним из тех из них, собравшихся в крошечной комнатке бывшей фронтовой медсестры, той медсестры Марии. Как все простое и мгновенно запоминающееся, эта вещь построена сложно и даже виртуозно. Три части по три куплета, у каждого своя метрическая схема. Первый, только он варьируется. Самые короткие, сдающие картину. Вот развороченная земля Сталинграда, на которой не осталось ничего живого. Ни птиц, ни деревьев. Сама природа не выдерживает. Только мы и врастаем в землю. Это лаконичный, быстрый трехстопный ямб. А мелодический, ритмичный повтор на одной ноте, бьющий в одну точку прибой. Второй, в нем меняются первые две строки. Две вторые идут рефреном, как бы взгляд сверху, дающий общую картину боя. А в первой части всей планеты, охваченной пожаром, на найдена строка «горит и кружится планета». Ведь представьте, могла быть любая другая, прилагательная, например, или глагол «горит и рушится планета», но здесь «кружится», словно само ее движение, не норма, а следствие войны. Это ощущение смутности, зыбкости, головокружения после контузии найдено идеально. Никто лучше не передавал дрожь земли при орудийном обстреле. Да, так она и кружится. Тяжело с содроганием, да мы и долбим ее. Ирифрен, немедленно ушедший народ, одна на всех мы за ценой не постоим. Можно сколько угодно спорить, и спорили потом, можно ли побеждать такой ценой. Можно ли было другой. Эти споры правомерные, и самокуджава в них участвовал, но тогда думали так и так пели. И в третьем куплете тональность меняется, взмывает вместо ритмических однообразных ударов в первых строчках, и почтальон сойдет с ума резкий взмыва вверх. Нас ждет огонь смертельный, как три языка пламени. Шнитке сделал идеальную аранжировку, шедевр музыкальной драматургии, под которой идут в фильме эти последние три минуты хроники. Высший миг советской истории — встреча на Белорусском вокзале. Этой же сценой встречи солдат заканчивался, и лучший советский фильм в войне летят журавли. Плачут и целуются знакомый и незнакомые, дождавшиеся те, кто никого уж не дождется. Миг всенародного единения, купленный невообразимой ценой. Марш записан полным составом военного духового оркестра. В первой части главную тему ведет кларнет, во втором — труба, в третий — тромбон, и вокруг его главной темы сплетается побочные. снова на трубе. Возникает диалог, напоминание о скорби во время праздника. Подспудно звучащий голос те, кто не дожил. От авторских за музыку Шнитки к немалому смущению Акуджава отказался. Скоро марш присвоили десантные войска. А Куджава пел эту вещь, меняет темп. Первый куплет пелся медленно, со страшным внутренним напряжением, словно отражавшим самомучительную трудность начала войны. Второй, напротив, исполнялся стремительно. два огонь угас, звучит другой приказ, и никакому почтальону не поспеть за наступлением. В третьем темп снова замедлялся. Возникала временная дистанция. Взгляд... Из будущего и только в последнем повторе нас ждет огонь смертельный темп снова нарастал, доказывая, что и теперь не все потеряно. В марше это сгладилось, там темпом не поиграешь, и выстраивать внутренний сюжет приходится исключительно за счет оркестровки. Тут, впрочем, помог с монтажом Смирнов, замечательно точно в ритм нарезавший послевоенную хронику трам Тародам, Тародам, там там там там там И девочка вскидывается на постели. Что за музыка? Какая? Откуда? И пошел в весь экран поезд. Полетели букеты, побежали люди на общем плане. И вся музыка ликует под торжественным барабанной ухни Но от тему повела труба, и мы видим крупные планы, изможденные, рыдающие, ликующие лица. Это лица сорок пятого года из которых еще не сползла страшная тень, лица исхудавших, некрасивых женщин и постаревших, запыленных мужчин, и видим на этих лицах забытые и нами, и ими чувства, нежность, смятенья, умиление вот они уходят с вокзала, осторожно раздвигая толпу тех, кто еще не дождался своих, и тех, кто не дождется их никогда. Трам, тар-дарам, тар-дарам, тар-дарам, пам-пам, бу бу. Но ничего ведь не кончается, верно? Ведь впереди теперь исключительное счастье. Ведь вот они, наши дети, которые нас не узнают, но это наши дети. Они не могут вырасти плохими. Мы все переживем, перетерпим, залечим, отстроим заново. Ведь об этом нам, собственно, поет тромбон, и в честь этого нам кидают цветы. И солнц по этому же случаю разве нет? Солнышко сияет, музыка играет только издали, только собираясь вместе. А ведь мы будем собираться, а как же иначе? Станем вспоминать, как нас ждал огонь смертельный. Домой вернулись победители. Герой страшнейший из воин в человеческой истории. Теперь они просто не имеют права не быть счастливыми. Все это снится четырем потрепанным героям, и они улыбаются. Не спит только журналист Кирюшин, Седой Сафонов, глядит в потолок. «Но смысл-то? Смысл-то все-таки все вот этого. Смысл?» а Камера Павла Лебешева переезжает на спящую дочь медсестры. «Вот ребенок спит. Какого вам еще смысла?» «Жизнь продолжается. Любимый советский штамп. Жизнь, так сказать, продолжается. Она накатывает лавины, шагает железным маршем, с ней ничего не сделаешь». И в конце каждого из нас ждет огонь смертельный, и в конце не останется никакого утешения, кроме памяти о Белорусском вокзале, когда мы уйдем, вот мы, вот все-таки, трам-тадарам-тадарам-тарадам-пам-пам, -пам, бубух, конец фильма.